Глава 46. Восемнадцатая Ниссана, полночь. Я ожидал увидеть в городе бунт, горящие дома или последствия подавления бунта, разбросанное имущество и валяющиеся на улице тела, марширующие римские регионы, но на Ярушлаим опустилась зловещая тишина. В холоде ночи город выглядит серым, как железо, Мы скачем на лошадях между бескрайними полями, засеянными пшеницей и чмнем, которые окаймляют город с севера на восток, к Бетани. Слишком тихо шепчет Тит, едущий справа от меня. Знаю. Возможно, префект ввел комендантский час? Не исключено. Но тогда где солдаты, которые следят за его соблюдением? Я вижу, что на страже у ворот к востоку от Храмовой горы меньше десятка человек. Тит ежится и хмурится. А где остальные солдаты? — Где-то еще. — Хозяин, прислушайся. Не плачут младенцы, не лают собаки. Даже пьяные не хохочут, как будто он не заканчивает фразу. — А у меня не хватает смелости, чтобы сделать это за него, будто весь мир умер. Мы едем в потоке странного свинцово-серого света, льющегося на поля и деревья западного склона Масличной горы. Неужели так давно это было, когда я встретил Ешуа здесь, у подножия горы, после того, как он выгнал торговцев из храма? Печаль сдавливает мне грудь, я вдыхаю еле уловимый аромат недавно взошедших ростков пшеницы, как бы мне хотелось вернуться. «А что, если Марьям там нет, хозяин? Ее родные должны знать, где она. Она все время была вместе с Равви, ее могли арестовать». Если ее арестовал Синедрион, то они просто допросили ее и отпустили. А если бы ее допрашивали опытные следователи префекта, она бы рассказала им всё, и мы оба, считай, были бы уже мертвы. Тит снова смотрит вперед, внимательно разглядывая дорогу. «Тит, если мы не найдем ее этой ночью, мы уедем, обещаю, как можно дальше». Мы сворачиваем на улицу, на которой в течение нескольких поколений жили родные Марьям. Копыта лошадей проскальзывают по камням мостовой, лошади идут осторожно. Мы едем вдоль низеньких домов с плоскими крышами, мимо прекрасных садов, засаженных смоковницами и финиковыми пальмами. Ни в одном из домов не горят светильники. Все выглядит как-то странно и загадочно. — Останься здесь, — приказываю я Титу, отдавая ему поводье и будь готов уехать. — Да, хозяин. Я торопливо взбираюсь по ступенькам, ведущим к двери дома ее отца, и стучу. Сначала тихо, потом, когда никто не выходит, сильнее, дверь слегка приоткрывается, и сквозь щель на меня смотрит мужчина. Узнав меня, он распахивает дверь. — Йосеф Харамати! — Это Лазарь, брат Марьян. — Заходи быстрей. Я вхожу, и он поспешно закрывает дверь. «Они тебя ищут». «Знаешь об этом? Все тебя ищут. Синедрион, префект, все». «Да-да, знаю», — отвечаю я. «Извини, что появившись здесь, подвергаю опасности вашу семью, но мне нужно поговорить с Марьям. Она здесь?» Дом наполнен запахом свежеиспеченного хлеба. Большой, уютный дом с красивыми коврами на полу и множеством свитков на полках — В темноте трудно разглядеть что-то еще. В свете маленького светильника я смотрю на Лазаря. Он высокий и худощавый, темные волосы и борода обрамляют его округлое лицо. Темные глаза расширены, как это испуга Нет, она не здесь. Она... Лазарь замолкает, словно остолбенев. — Ты не слышал? — Что? Он несколько мгновений молча смотрит на меня. — Равве... «Он восстал!» «Восстал? Да!» С горячностью отвечает он, «Этим утром Марьям и другие женщины пришли к гробнице и увидели, что она пуста, рави там нет, это чудо!» В его глазах слезы, голос Лазаря становится тихим от переполняющего его благоговения. Как и было сказано в пророчествах, он восстал и вознесся, чтобы воссесть одесную Бога. Я начинаю заикаться. Лазарь, что случилось этим утром, когда люди впервые после праздников смогли покинуть свои дома? зелоты не... О, это было ужасно! зелоты собрали армию в пять тысяч человек, чтобы снять с креста тело Гестаса. Он умер во время праздников, никто не знает, когда именно. Зелоты были в бешенстве, бегали повсюду, возбуждая в людях злобу. Они обвиняли Рим в убийстве трех сыновей Израиля... А что же Пилат? Что он сделал? Он развернул три легиона и окружил лагерь зелотов. Слышал, что у них был приказ убивать всех подряд. Мужчин, женщин, детей, при малейшем неповиновении. В воздухе повис страх, но... Лазарь смотрит на меня, его глаза сияют. Что но? Перед рассветом, сразу после того, как мы пришли к гробнице, Марьям велела женщинам идти и повсюду рассказывать о происшедшем. Сама же она пошла к апостолам. Кифа кифа сказал, что не верит ей. Примечание. Евангелие от Марии, глава 17, стих 18. Конец примечания. Но ее это не остановило. Она побежала к Зелотам. Менее чем за три часа Марьям и другие женщины рассказали всем о том, что Равви воскрес. Эти вести распространяются как пожар, клянусь тебе. И что же зелоты? Это было как наводнение. Море людей, тысячи зелотов пришли к твоему дому, чтобы посмотреть на гробницу. Каждый хотел прикоснуться к оставленному там савану. Думаю, весь Ярушилаим этой ночью опустел, потому что люди ждут своей очереди, расположившись по всем холмам вокруг твоего дома. гамлиэль думаю я... — Благодарю тебя, Господи, за Гамлеэля. — И еще одно, — говорит Лазарь. — Да? В гробнице был человек в белом. Он сказал Марьям, что Рави передал с ним послание. Рави будет ждать апостолов и Кифу в Галиле. — Апостолов и Кифу? — Значит ли это, что Кифа больше не апостол его? — Не знаю, — отвечает Лазарь, пожимая плечами. — Человек не... У тебя есть предположение, где может находиться Марьям? Мне надо поговорить с ней. Лазарь беспомощно разводит руками. Мы не видели Марьям с момента распятия. Она послала ее Ханну, чтобы та рассказала нам о чуде. Но я слышал, что кто-то видел ее в долине Кедрон сегодня, сразу после заката. Не знаю, зачем ей быть там, если можно вернуться домой, но... Благодарю тебя, перебиваю я его. Сердце бьется в груди, как молот». Я уезжаю прямо сейчас. Чем меньше времени я здесь проведу, тем меньше опасности для тебя и твоей семьи. Я разворачиваюсь и спешно иду к выходу. Лазарь бросается вперед, чтобы открыть мне дверь. Пожалуйста, будь осторожен. Если в толпе тебя узнают, солдаты... Да, я знаю. Буду осторожен. Не попрощавшись, я выхожу за дверь и бегу к лошади. Тит, видимо, опасаясь, что нас обнаружили, пинками разворачивает наших лошадей и подает мне поводья. Взяв их, я вскакиваю в седло, и мы посылаем лошадей в галоп, быстро удаляясь прочь от дома. Что случилось? спрашивает Итти. Марьям там? Нет, отвечаю я, качая головой, но думаю, что знаю, где она.